папиросники Улицы печальны, сугробы да мороз, сорванцы отчаянные с сладоками папирос. Грязных улиц странники в забаве злой игры, вся они карманники, весёлые воры. тех площадь на Никитской, а этих на Тверской стоят с тоскливым свистом, они там деньгинской снуют по всем притонам и улучив досуг, читают Пинкертона за кружкой пива вслух: "Пускай от пива горько, они без пива вдрыск". всё бредят ньюёрком всех тянет в сан-франциск потом опять печально выходят на мороз серванцы отчаянны с латками попирос